В особенности потешались журналисты над безголовой фотографией. В Шотландии в газетах Эдинбурга и Глазго заголовки были крупнее и серьезнее. Историческая премьера в замке Малынор. Призрак Артура Свардфиша появляется при полном освещении. Традиционная Шотландия на заре прогресса. В воспроизведенную фотографию сопровождали аргументы «за» и «против», которые тщательно взвешивались. Шотландцы никогда не любили подшучивать над привидениями, это одно из их национальных сокровищ. — Посмотри, — сказал Уинстон. Даже лондонская «Таймс», которая на первой странице печатает свои знаменитые маленькие объявления, на второе отвела целых 17 строк под заметку «Типично шотландское происшествие в замке Малвинор». Заметка в газете, равной которой нет на всех британских островах, означает, что призрак окончательно узаконен. «Я был уничтожен». непредвиденным и стремительным ростом своей популярности. Что бы сказали мои родители, мистер Гринвуд и мистер Баунти, увидев меня без головы и из бильбоке в руках на странице газеты «Глазго» «Дейли Репотт»? Было отчего рехнуться. Настала критическая минута, Джон. — Ведь даже если Артур оставит нас в покое, у газичков и прочих любопытных на это деликатности не хватит. Понимаешь, чем это грозит нам с тобой? Если Джеймс теперь тебя поймает, разразится скандал в национальном масштабе. Отец придет такую ярость. Нет, я даже подумать боюсь, что он с нами сделает. От этой мысли в самом деле пробирала дрожь. но меня приободрила другая неоспоримая мысль время за полночу инни уже восемнадца августа суббота если завтра в воскресенье мне удастся без всяких недоразумений покинуть молвинор а похоже помех этому нет никто не сможет доказать что замок обечистил лжепризрак и от всей этой газетной шумейхи будет уже не вред а только польза ты попал в точку джон С жаром подтвердил Уинстон. При всей моей симпатии к тебе должен признаться, что весьма желательно, особенно теперь, чтобы ты поскорее отсюда убрался. С некоторой грустью я подумал, что жизнь в замке, предсказанная мне старухой колдуньей, продолжалась всего неделю. После того, как я поужинал, Хуинни попросил, чтобы я проводил его хотя бы до бального зала на втором этаже. Я удивился... А он со вздохом пояснил. — Эх, честно говоря, с некоторых пор мне не по себе, когда я остаюсь один в потемках, а ты уж не знаю почему чувствуешь себя все храбрее. Чтобы усыпить его возможные подозрения, я ответил так. — Я стараюсь храбриться в Ине, а на самом деле трушу еще больше, чем вы. И недаром не проходит ночи, чтобы Артур... не ухал у меня на чердаке сначала он тихонько произносит у -ху, у -ху», а потом все громче это наверное ветер джон ветер не говорит с оксфордским произношением что артур обращается к тебе к тебе с оксфордским произношением вы же мне говорили что на чердаке он однажды разговаривал с вами какой у него тогда было произношение черт возьми я не помню а с тобой о чем он говорит он взял с меня слово что я буду хранить тайну как леди поммела единственное что я могу открыть это что он уговаривает меня остаться в Малвиноре, чтобы ему помогать тут по него ли испугаешься я думал подразнить уинстона Но снова не рассчитал силу удара. Бедный Уинни вскочил, позеленел от страха и залепетал что-то бессвязное. Я похлопал его по спине. — Успокойтесь, Уинстон. Я еще не сошел с ума, чтобы связываться с Артуром. Куда бы привело всех нас троих? — К потере рассудка, Джон. Не больше, не меньше. Умоляю тебя, не слушай, Артура. Это опасный шутник.